Глава 14. Земля под ногами дрожала. Оглушительный рев, как будто взлетали сразу несколько реактивных самолетов, сотрясал тишину. Широкая струя пара вырывалась в небо. Группа людей, стоявших на возвышении, инстинктивно зажала руками уши. Некоторые были испуганы. Тереза ван Бюрен крикнула, чтобы группа немедленно возвращалась в заказной автобус, на котором они приехали. Никто ничего не расслышал, но смысл все уловили. Около двадцати мужчин и женщин бросились к припаркованному рядом автобусу с кондиционером и плотно закрывающимися дверями. Здесь оглушительный рёв пара уже не казался таким устрашающим. Боже праведный, возмущался один из группы. Что за паршивые шуточки? Если бы я потерял слух, то подал бы в суд на эту чертову компанию. Тереза ван Бюрен переспросила его. Что вы сказали? Я сказал, что если бы я действительно оглох, я поняла, она перебила его. Я сразу услышала. Просто хотела убедиться, что вы не оглохли. Несколько человек рассмеялись. Клянусь вам, обратилась к группе журналистов директор по связям с общественностью компании ГСПЛ. Я понятия не имела, что тут происходит. Но мы же просто счастливчики, поскольку уважаемые, вам выпала привилегия увидеть запуск новой геотермальной станции. Она произнесла это с таким энтузиазмом, будто только что обнаружила нефтяное месторождение в Техасе. Через окна автобуса они смотрели на буровую установку, за которой наблюдали до неожиданного извержения. Внешне установка напоминала обычный агрегат, используемый на месторождениях. Его и в самом деле в любой момент можно было перепрофилировать на нефтедобычу. Как и Тереза Ван разовалмбюрен, вся группа в защитных касках, собравшаяся вокруг буровой, ликовала. Неподалеку находились другие геотермальные скважины. Пар, выходивший из них под собственным давлением, направлялся в огромные трубы. Их наземная сеть, покрывавшая словно чудовищная паутина несколько квадратных миль, собирала пар в турбогенераторы, размещенные в десятки отдельных строений строгой квадратной формы, громоздившихся по холмам. Суммарная мощность генераторов составляла свыше 700 тысяч киловатт, более чем достаточно для нужд большого города. Новый скваженно дополнит эту мощность. В автобусе Ван Бюрен заметила телеоператора, менявшего плёнку. Вы засняли момент? Ещё бы. В отличие от жаловавшегося репортера из какой-то провинциальной газетёнки, телевизионщик был явно доволен. Закончив смену кассеты, он произнёс: "Тес, попросите водителя открыть двери. Я хочу снять с другого ракурса. Когда он вышел внутрь, ворвался запах тухлых яиц. Сероводород. Ну и вонючий мигаут. Нэнси Малина из Калифорнии экземинер сморщила нос. На европейских курортах, сказал ей журналист средних лет из Лос-Анджелес Таймс, вам пришлось бы платить за такой запашок. Если вы напечатаете это, обратилась Ван Бюрен к Лос-Анджелесу. Мы выбьем эту фразу на камне и дважды в день будем салютовать ей. Группа журналистов отправилась сюда из города ранним утром. Сейчас они находились в гористой местности Калифорнийского округа Севиль, где располагались геотермальные энергоустановки компании Golden State Power and Light. Потом они собирались отправиться в соседнюю долину Финкасл, где компания намеревалась построить еще один геотермальный энергокомплекс. А завтра эта же группа поедет на гидроэлектростанцию и предполагаемую площадку для еще одной. Скоро оба проекта станут предметом публичных слушаний, и эта двухдневная экскурсия могла обеспечить компании симпатии представителей средств массовой информации. Кстати, кое-что об этом запахе, продолжала пиар-директор. Сероводород содержится в паре в очень небольшом количестве. недостаточном, чтобы сделать его токсичным. Но к нам поступают жалобы, в особенности от владельцев недвижимости, собирающихся продавать землю в этих горах для создания курортов. Претензии предъявляют нам, хотя этот запах всегда присутствовал в этих местах, так как пар просачивался из-под земли еще до того, как мы стали использовать его для получения электроэнергии. Ещё Старожилы говорят, что сейчас запах, ничуть не сильнее по сравнению с тем, что было раньше. Вы можете это доказать? спросил репортер из Сенджо Меркури. Ван Бюрен покачала головой. К сожалению, никто не догадался взять пробу воздуха до бурения, и мы не сможем сравнить до и после. Поэтому-то нас постоянно атакуют критики. Они, наверное, правильно делают. Извините, я заметил газетчик из Sanjo Mercury. Все знают, что такие гиганты, как Golden State Power and Light, постоянно врут. Я приму это за шутку, ответила директор по связям с общественностью. Но одно верно. Мы стараемся идти навстречу нашим критикам. Скептический голос попросил: "Приведите хотя бы один пример". Да вот хотя бы здесь С тем же запахом. Из-за возражений, о которых я вам говорила, мы разместили две недавно построенные электростанции на гребнях гор. Там сильные ветры, которые быстро рассеивают все запахи. Так в чём же дело? спросила Нэнси Малина. Посыпались новые жалобы от экологистов, которые говорят, что мы нарушаем линию горизонта. Раздался негромкий смех И один или два журналиста что-то записали в блокнотах. У нас была ещё одна невыигрышная ситуация, сказала Ван Бёрн. ГСПЛ сняла фильм о нашем геотермальном комплексе. Когда мы начали съёмки, то по сценарию следовало показать, как охотник Уильям Элиот открыл эти места в 1847 году. Он подстрелил здесь медведя гризли и увидел бьющий из-под земли пар. И что вы думаете? Эти любители дикой природы прочитали сценарий и сказали, что нельзя показывать охоту на гризли, так как сейчас в этой местности медведи находятся под охраной. Так что сценарий был переписан. В фильме охотник заблудился, а медведь убегает. Радиокорреспондент с микрофоном спросил: "Ну и что тут такого?" Потомки Уиллима Эллита грозили подать на нас в суд. Они настаивали, что их предок был известным охотником и отличным стрелком. Он не упустил бы гризли. Таким образом, фильм оклеветал его и его семью. Я помню это, поддакнул лос-анджелисец. Ван Бюрен добавила: Каждый раз, когда мы собираемся что-либо предпринять, можно не сомневаться, что нас пнут справа или слева, а то и с обеих сторон. Вы хотите, чтобы мы прослезились сейчас? Ехидно спросила Нэнси Малина. Или чуть позже. Телеоператор забарабанил в дверь автобуса, водитель впустил его. Если все готовы, едем обедать, предложила Ван Бёрн и жестом приказала водителю. Поехали. Как насчет выпивки, Тес? поинтересовался обозреватель из журнала New West. Можно. Если все согласны. Но это не для печати. Она вопросительно посмотрела на них. Раздались возгласы: "О'кей, неофициально и «по рукам». В таком случае, да, напитки перед ланчем. Двое или трое нестройно зааплодировали. Два года назад ГСПЛ щедро снабжала подобные пресс-туры едой и алкогольными напитками. Журналисты со вкусом ели и пили, а потом в своих материалах некоторые из них поддевали ГСПЛ за чрезмерную расточительность в то время, когда счета за коммунальные услуги растут. И вот теперь для прессы специально выделяли достаточно скромный рацион, а напитки не предлагали до тех пор, пока не получали обещания не упоминать о них в репортажах. Уловка срабатывала. Объектом нападок прессы могло стать что угодно, но не банкеты в ее честь. Автобус проехал еще с милю по неровной территории геотермального комплекса через узкие места, петляющими дорогами между скважинами строениями для энергоагрегатов, в лабиринте шипящих, выбрасывающих пар труб. Здесь стояло еще несколько машин. Посторонним в эту опасную из-за горячего пара зону вход был запрещен, и всех посетителей сопровождали служащие компании. В одном месте автобус проехал мимо огромного трансформатора. По высоковольтным проводам электроэнергия передавалась на подстанции в 40 милях отсюда, а затем на основную магистраль энергосистемы Golden State Power and Light. На небольшой асфальтированной площадке стояли автоприцепы, служившие офисами, и жилые постройки для работающих на объекте бригад. Между ними автобус остановился. Тереза Ванбюрен направилась к прицепу, где были накрыты столы. "Давай, выпускай тигры из клетки", приказал она помощнику на кухне. Он достал ключ и открыл стеллажный шкаф с крипкими напитками, вином и коктейлями. Через минуту принесли ведёрко со льдом, и директор по связям с общественностью предложила всем приступать к угощению. Большинство уже пили по второй, когда над головами послышался звук авиационного двигателя. Он становился все ощутимее. Из окошек автоприцепа некоторые увидели спускающийся вертолет, раскрашенный в оранжевые и белые цвета компании ГСПЛ и с ее гербом. Он быстро приземлился, винты замедлили вращение и замерли. Открылась передняя дверца в фюзеляже и показался ним Голдман. Через несколько секунд он вошел в импровизированную закусочную. Тереза ван Бюрен объявила: "Думаю, большинство из вас знают мистера Голдмана. Он здесь, чтобы ответить на ваши вопросы". "Чур я первый", засмеялся телекорреспондент. "Вам налить Ним усмехнулся. Спасибо. Водку с стоником. Ну и ну, отметила Нэнси Малина. Неужто вы такая важная особа, что прилетаете на вертолёте, когда остальные тащатся на автобусе? Не могли делать молодую привлекательную негритянку. Он помнил их предыдущую встречу и стычку. Тереза ван Бюрен считала мисс Малина прекрасной журналисткой, а ним стервой. "Если вам интересно", сказал он, "у меня утром были другие дела, поэтому пришлось уехать позже вас и добраться таким вот образом". Нэнси Малина не удержалась. "А все руководители компании пользуются вертолётами, когда захочется". Нэнси Резко оборвала его Ван Бёрн. Ты же чертовски хорошо знаешь, что нет. Наша компания заметил ним располагает полдюжины небольших воздушных судов, в том числе парой вертолетов. В основном они используются для патрулирования линий электропередачи, надслеживания уровня снежного покрова в горах, для срочных поставок и в других чрезвычайных обстоятельствах. Редко Подчеркиваю, очень нередко ими пользуются ответственные работники компании и на то должна быть серьезная причина мне сказали, что эта встреча является таковой не намекаете ли вы что сейчас уже не совсем в этом уверены? поскольку вас интересует мое личное мнение холодно произнес с ним. я признаюсь, что у меня есть на этот счет сомнения "Неси, перестань", крикнул кто-то. остальных это не интересует". Мисс Малина повернулась к своим коллегам. "Да, но меня интересует. Меня волнует, на что растрачиваются деньги общества, и вам тоже следовало бы этим поинтересоваться". "Цель вашего пребывания здесь", напомнил Иван Бёрн, "осмотреть геотермальные станции и поговорить о". "Нет", отрезала мисс Смолина. Это ваша цель. А нашу позвольте определять нам самим. Спасибо за все, что вы нам показали и рассказали, но напишем мы о том, о чем сочтем нужным написать. Она, конечно же, права, заметил тихий журналист в очках с золотой оправой, представляющий газету Sacramenta B. Тес обратился ним к Ван Бюрен, потягивая водку с тоником, — Сейчас я понял, что всё-таки моя работа лучше вашей. Несколько человек рассмеялись, а директор по связям с общественностью пожала плечами. "Если со всей этой чушью закончили", сказала Нэнси Малина. "Мне хотелось бы знать, какова цена этой взбивалки за окном и во сколько обходится час её эксплуатации". "Я узнаю", пообещал Ванбёрн. И если окажется, что эти цифры не относятся исключительно к компетенции компании, я сообщу их вам. В таком случае, и малина была сама невозмутимость. Я найду другой способ достать их. Пока шла эта перепалка, принесли еду. Вместительное блюдо горячих пирожков с мясом и большие глиняные тарелки с пюре из цуккини. В двух фарфоровых кувшинах попыхивала подливка. Налетай, скомандовала Тереза Ван Бюрен. Еда хоть и из закусочной, но хороша даже для гурманов. Пока группа утоляла разгулявшийся на горном воздухе аппетит, напряжённость предыдущего момента ослабла. После первого блюда на столе появилась полдюжины свежеиспечённых яблочных пирогов в сопровождении галона мороженой и несколько кофейников с крепким кофе. Я сыт. заявил находящийся поудали лос-анджелисец. Он откинулся от стола, похлопывая себя по животу и вздыхая. "Тес, давайте лучше поговорим немного о делах, пока мы не заснули". Телевизиончик, подавший Нему напиток, и на этот раз опередил всех со своим вопросом. "И на сколько лет хватит этих гейзеров?" Ним сделал последний глоток черного кофе и отставил чашку. Я отвечу, но сначала кое-что разъясню. Мы сейчас с вами сидим не на гейзерах, а на фумаролах. Из гейзеров выходит горячая вода с паром, а из фумарол только пар, что значительно лучше для вращения турбин. Что касается того, насколько хватит пара, этого никто не знает. Мы можем только гадать. Ну так погадайте, бросила Нэнси Малина. минимум тридцать лет. Может, вдвое больше, а может и ещё. Ниуэстевиц спросил: "Скажите, а что за процессы бурлят в этом безумном чайнике под нами?" Нем кивнул. "Когда-то земля была расплавленной массой, газообразной, жидкой. Когда она остыла, сформировалась кора, которая не дает нам поджариться. ниже где-то на 20 миль вглубь также безумно горячо, как и раньше. И это остаточное тепло гонит пар через тонкие пласты гор. Как-то так. И насколько они тонкие. Сейчас мы предположительно на 5 миль выше горячей массы. В этих пяти милях немало восходящих по поверхности трещин, в которых сосредотачивается основная масса пара. Когда мы бурим скважину, мы пытаемся попасть в эту трещину. Где ещё производится электроэнергию подобным образом? В очень немногих местах. Старейшая геотермальная станция находится в Италии, недалеко от Флоренции. Есть ещё одна в Новой Зеландии, в Вайраки. Остальные в Японии, Исландии и России. Но нигде нет такого большого источника, как в Калифорнии. Правда, еще много потенциальных, вступил в разговор Ван Бёрн, особенно в нашей стране. Журналист из Oakland Tribune спросил: "Где же они расположены?" "По всей западной части США", ответил Ним. "От скалистых гор до Тихого океана. Это к тому же одна из наиболее чистых и безопасных форм энергии", добавила Ван Бёрн. "И по нынешним ценам дешевая». Вашими да дамёт пить, заметила Нэнси Малина. ладно, два вопроса. Первый. Тест сказала безопасный. Но ведь здесь же были аварии. Так? Теперь уже было захвачено внимание всех репортеров, многие делали записи в блокноты или включили диктофоны. Да, признал Ним. С интервалом в три года произошли две серьёзные аварии. И каждый раз взрывались устья скважин. Там пар вышел из-под контроля. Одну скважину мы смогли закрыть, другую, её назвали Старый сорванец, так полностью и не заглушили. Она действует вон там. Он подошёл к окну автоприцепа и указал на огороженную зону в четверти мили отсюда. За оградой булькала грязь, и время от времени врывался пар в дюжине точек. На табличке большими красными буквами значилось предостережение. очень опасно, не приближаться. Все подошли к окну, а потом вернулись на свои места. Когда рванул старый сорванец, продолжал ним, на намелю вокруг пролился дождь из грязи, и осколки породы сыпали словно град. Ущерб был большой. Жижа повисла на линиях электропередачи, и трансформаторах, всё замкнуло и вывело нас из строя на неделю. Хорошо, что это случилось ночью, когда людей было мало. Поэтому только двое получили ранения, и никто не погиб. Второй прорыв на другой скважине был послабее, тоже без жертв. Э, не может старый сорванец рвануть снова? добытывался с из провинциальной газеты. Думаю, что нет, но как и во всем, что связано с природой, гарантий нет. Дело в том, настаивала Нанси Малина, что все таки аварии случаются. Аварии происходят везде. Ним был немногословен. словен. правильно подчеркнула, что их процент невелик. Какой второй вопрос? Такой Допустим, все, что вы оба сказали, правда. Почему же геотермальные станции не развиваются повсеместно? Ответ прост, предположил Нью-Эстевиц. Они обвинят экологистов». не им возразил. Вовсе нет. Конечно, у Golden State Power and Light были разногласия с защитниками окружающей среды, наверняка будут еще. Но причина того, что геотермальные ресурсы не осваиваются быстрее, в политиках, особенно в Конгрессе США. Ван Бюрен предупредительно глянула на него, но Ним проигнорировал взгляд. "Погодите", сказал один из телевизионщиков. "Я хотел бы заснять это. Вы могли бы повторить свои слова снаружи на камеру?" "Да", согласился Ним. "Повторю". "Боже", запротестовал журналист из Oakland Tribune. Он будет снимать, а нас профессионалов рассадит вокруг в качестве декорации. Давайте закончим с этим дерьмом и вернёмся к делу. Ним кивнул. Большая часть земли, подходящей для геотермальных разработок, является собственностью федерального правительства. В каких штатах? спросил кто-то. В РИгонии, Айдахо, Монтане, Неваде, Юте, Колорадо, Аризоне, Нью-Мексико. Ещё много участков в Калифорнии. Продолжайте, бросил кто-то заинтересованно. Все склонившись, стали строчить в блокнотах. Итак, сказал Ним, целых десять лет конгресс ничего не делал, много болтал и занимался политикой, прежде чем принять закон, наконец разрешающий геотермальную аренду государственных земель. Затем еще три года ушло на написание правил и стандартов по защите окружающей среды. Но ну и сейчас в аренду предоставили только несколько участков, а 90% запросов затерялись в бюрократических дебрях. Не хотите ли вы сказать, предположил репортер из Sanjo Mercury, что все это время наши политики-патриоты только и делали, что призывали народ экономить электроэнергию, платить более высокие цены за топливо и налоги и меньше зависеть от импортной нефти? Лос-Анджелис заворчал. Пусть он это скажет? Мне нужна точная цитата. Вы получите ее», — успокоил его Ним. Я согласен с только что сказанным. Тереза ван Бюрен твердо оборвала: "Ну, хватит об этом. Давайте поговорим о долине Финкасл. Мы поедем туда, как только закончим здесь". Ним усмехнулся. «Тесс пытается уберечь меня от неприятностей, хоть и не всегда успешно". Кстати, вертолёт скоро улетает. Я остаюсь с вами до завтра. Что ж, нас ждёт Финкасл. Он вынул из кейса карту и прикрепил её булавкой к доске объявлений. Финкасл, как видно на карте, это две долины к востоку отсюда. Это незанятая земля, и мы знаем, что там есть геотермальные источники. Геологи говорили нам, что Финкасл из-за особых природных условий Возможно, вдвое большая выработка электроэнергии, чем здесь. Публичные слушания по нашим планам в Финкасле, разумеется, скоро начнутся. Можно? В разговор снова вступила вступил Ванбьорн. Ему уступила и замолчал. Давайте кое-что проговорим ясно и отчетливо. Вице-президент обвела глазами журналистов. Мы не собираемся давить на вас, чтобы заглушить оппозицию накануне слушаний. Мы просто хотим, чтобы вы поняли, о чём идёт речь. Спасибо Ним. Самое главное, что нужно знать о Финкасли, подхватил Ним. а также о Devil где вы будете завтра, это то, что там целые неагары энергии, способные заместить арабскую нефть, которую Америке приходится импортировать. А уже сейчас наша геотермальная станция сберегает 10 миллионов баррелей нефти в год. мы можем утроить эти показатели если брифинг примежеймой шутками и прикрёстным допросом продолжался